Дальше терпеть такое было невозможно. На завтра плесковичи пошли к князю предславу, передав, чтобы Мистина тоже туда явился. На вчерашнем перу у Лиду льва он не был за недосугом, но очень жалел. плишке со товарища определенно следовало оторвать языки и засунуть, куда он обещал. Что, Плишка? с твоей дружины слух пошел, — сурово сказал ему Предслав. Про Убрус. А мне тут хазары на жидов хазарских кивают. Я по первости и сам на них подумал. А теперь вижу няни. Откуда же дам знать про Убрус из Доброшкиной рубахи? Не может такого быть, чтобы от моих, — решительно мотнул головой Местина, я за своих, как за себя, ручаюсь.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 И послать доброшки изместиненной дружины, мимоходом пояснив, что его рубаху извела в пути для своих надобностей в кавычках. Мальфред выполнила просьбу, ни о чем не спрашивая. Не мудрено догадаться, какие надобности в чистом полотне возникли у девушки в долгой дороге, к которой она не готовилась заранее. Об этом могла знать челядь, искавшая и относившая рубаху. Но откуда они могли проведать, Что полотно пошло не на надобностей, А на убрус поддельной молодухи? — Удавить этого плишку С упыльями его, — Горячился Бельша, — Чтоб остальные пасти заткнули Печной ветошью. — Князь Ингвор приедет, А тут на тебе, Уже на весь свет ославили! Молодые...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 касалось каждого напрямую. «Если Ингвар откажется, — начал Местина, и все посмотрели на него, — я не откажусь. Я-то знаю, что брехня — это все собачье, и девка честная. Я ее возьму за себя, если отдадите». «Родичи, стало быть, будем», — задумчиво усмехнулся Чистанек. «Я тоже княжеского рода». Со сдержанной надменностью ответил Мистина на то, что чистонек подумал. «Мой отец из рода Скьольдунгов, а мать — дочь венского князя Драговита. И если мне боги пошлют кусок земли, то и людям будет не стыдно назвать меня своим князем, особенно если у меня будет жена из рода вещего. Чистанек и Предслав переглянулись.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 которое стало очевидно сейчас. Поэтому они ничего не ответили Мистине, хотя должны были сразу отказать. — Мы ничего не можем решить без Ингвара, — вымолвил, наконец, предслав, — и без князя. Обождем, пока они вернутся. А болту нам языки укоротить бы надо. Через день плишку нашли на причале мертвым, с проломленной головой. Шкуродер исчез. Одни говорили, что приятели подрались, вдрыск пьяные. Люди видели, как они накануне уходили от Лидульва. Едва стоя на ногах, дескать, шкуродер разбил голову приятелю, а сам сбежал. Но говорили и другое. Родичам плесковской невесты надоело, Порочащий их рот болтовня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 которые шили ему жена, дочь и внучки. На шее он носил красивый золоченый крест греческой работы и отличался любезностью и вежеством, которые сразу указывали на его истинно княжеское происхождение. Поколение его предков правили в Великой Моравии, объединявшей под своей властью многие славянские племена. Эльга знала, что в Киеве видят в державе «Мой Мировичей — образец для нынешних русских князей». Темные глаза его смотрели ласково, в них отражался опыт долгой жизни, рано опаленный невзгодами. Когда под ударами угров рухнула Великая Моравия и погибли его старшие родичи, все, кроме матери, ему едва сравнялось 15. Только с ним... Эльга теперь могла потолковать о своей беде. Мальфред слишком раздражалась, а остальным было и вовсе незачем об этом слышать. — Я в Киеве недавно. Поссориться ни с кем не успела, — говорила Эльга. — А кто-то уже меня замарать пытался. Кому это может быть нужно? Неужели правда, жидам хазарским? — Едва ли, — улыбнулся князь Преслав. Жиды не глупы. Ну, пограбили тогда у них клети, Дрова раскидали, черединкам подолы порвали. Так князь за убытки с ними рассчитался. Теперь будут ходить, Руки воздевать, да богу жаловаться. А чужую честь марать Это только свары плодить. А если свары, кому хуже? Им же и хуже, или война? Торговлю и урон, а если так?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 а потом в Волховце нашлась Эльга. Ведь пока жив Ульф Конунг, мы и не сможем уехать отсюда. Только потом, когда Ингвар станет. — Кем станет Ингвар? — И от тебя зависит, — наконец промолвил прецлав. Тебя недаром дочерью вещего прозвали. Ты можешь принести в преданное куда больше, чем те рушники, за которыми Ингвара послала.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 И права на киевский стол. Сын Свенгельда, княж его рода, Даже лучше, чем был сам Вещий, Так не он ли это? Но уж точно не жды хазарские. Как Бог рассудит, так и будет, Прервал ее мысли голос Преслава. Но ты помни, что Ингвард для тебя Не единственный жених. Ты можешь выбрать, кого пожелаешь. Князь не станет тебя принуждать». И уже никакого помину о давнем уговоре с Ульвом Волховецким. Исполнение этого уговора теперь могло больше повредить Олегу, чем помочь. И он это понял. Эльга бросила на предслава беглый взгляд и опять опустила глаза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 «Калядашные личины», когда пришла весть о скором прибытии Ингвара. Он уже находился в Любичевске, городе на Днепре, чуть выше Киева. На днях будет здесь. Говорили, что вернулся он с победой, привез добычу. Эльга снова взволновалась. Еще несколько дней ее запутанная судьба окончательно решится. «А еще!»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 и Ингвард доставит ее сюда, они снова будут вместе. Эльга заранее вздыхала с облегчением, воображая рядом с собой сестру, с которой можно поговорить обо всем, доверить все свои тревоге, и она всегда поймет, пожалеет, посоветует. Даже будучи окружена знатными родственницами, Эльга скучала по той, к которой за всю жизнь привыкла как к самой себе. Она даже сна лишилась и вертелась на лавке, дожидаясь возвращения Ингвара с большим нетерпением, чем ранней осенью. Скорее бы приехала Ута, скорее бы все решилось. Дружина Ингвара подошла к Киеву ночью. Ее ждали раньше, да и сами путники надеялись добраться быстрее. Но какая-то лошадь в обозе сломала ногу, пока перегружались, Потом поднялась метель. Местина выслал навстречу человека с предупреждением, что можно ехать прямо на новый Ингвара в двор. Его, наконец, достроили. Ингвар обрадовался. У него было уже столько людей и добра, что располагаться со всем этим в княжеском гриде, как прежде, просто невозможно. Пришлось бы искать постой, распределять людей, кого туда,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 Пока подняли тревогу, пока туда добралась с горы дружина князя Аскольда, было уже поздно. Перед воротами горел большой костер, освещая подъезд. Еще долго продолжалась суета. Мельтешили люди, водили лошадей, разносили поклажу. Женщин и детей сразу отвели в княжью избу. Там было тепло, потому что челядь уже несколько дней топила печь. Ута, Сбросив верхний платок, села на голую лавку и огляделась. Ну вот, она почти дома. Не очень ты радовал, пока этот дом. Печь, очаг, стол, лавки, палати, посудные полки. Вот и все. Не покрывал, ни палавочников, никакой красоты. Новые бревные и белые полосы мха в щелях. Хорошо, хоть. Проконопатели на совесть И места много Посуды никакой не было Своя из преданного Лежала в укладках Но их еще не сгрузили с саней И не внесли Дети так устали Что хотели только спать Уты и Держана раздели их Уложили на свои же тюфяки Укрыли И все пятеро тут же заснули Держана тоже улеглась Накрывшись шубой Аута вот еще подождала, то сидела, То выходила во двор, где еще суетились кмети и челеть. Она в Киеве! Но пока этот город, о котором ей много Приходилось слышать, ничем себя не проявил. Новый, просторный, но необжитый дом Был неуютнее, чем все те избы, Где им приходилось ночевать по дороге. И что дальше? Здесь ей жить? Разумеется, сестру она сегодня не увидит. Кто же Эльгу пустит ночью на пристань? Надо ждать до завтра. У молодой вдовы замирало сердце. Найдет ли она в Эльге прежнюю любящую сестру или и та переменилась, как вся ее жизнь? Улеглись поздно, а наутро Ингвара разбудили еще в темноте. «Там пришел к тебе самый главный жид Хазарский», — сообщил Родята. «Гостята Кагенович» — кланяется и просит допустить предсветлые очи. «Прям ему не втерпешь. Мне Кокурку дал». «А ты ему сказал, куда пойти?» — осведомился Ингвар, едва оторвав голову от свернутого плаща, служившего подушкой. «Сказал»